Глава четвертая. О том, что происходило в сердцах и магазине в улице СС. Переезд маркизы в Париж открывал совершенно новое поприще в ее жизни. Это был самый смелый шаг ее, и надо отдать ей справедливость, что она показала себя здесь с самой лучшей стороны. Светская женщина, воспитанная в роскоши, послушная капризам и привыкшая к безусловному исполнению своей воли, она покорилась с геройским самоотвержением необходимости изменить свое прежнее блестящее положение на трудовую жизнь, отказаться от удобств и покоя, чтобы рядом бесчисленных лишений обеспечить себе кое-какое независимое существование. По-видимому, Эмма даже не заметила этого перехода. Казалось, ей все было сподручно. Ее не остановили ни бессонные ночи, ни однообразие занятий, ни даже те неизбежные при торговле неприятности, которые приходилось ей иногда переносить. Одетая в скромное ситцевое платье, в простеньком чепчике, сидела она без всякого смущения за дубовой отполированной конторкой, занятая приготовлением каких-нибудь нарядов, или грациозно и ловко вскакивала на скамейку, чтобы достать с верхней полки картонку с вещами, которая показывала покупателям с необыкновенной любезностью и услужливостью. Все посетители изумлялись изысканности манер молодой магазинщицы, но никто из них не подозревал, сколько скрывалось благородства и возвышенных чувств за этой простотой, сколько исчезло сокровищ для света за этой мещанской обстановкой. И кто бы поверил, что эта молодая, прекрасная магазинщица, которая так хлопотала из-за какого-нибудь франка, еще недавно была знатная дама, владительница одного из самых древних и аристократических замков. И кто бы поверил, что эта самая женщина, так услужливо достающая с полок картонки и так любезно показывающая всем разные безделки, некогда имела толпу людей, исполнявших малейшие ее приказания, десяток лошадей на конюшне и считалась миллионеркой. В новую жизнь свою Эмма внесла неподдельную веселость. Она старалась не высказывать перед Сусанной ни малейшего сожаления о прошедшей жизни и не давала чувствовать Людовику всю громадность принесенной ей жертвы из любви к нему. Вся преданная занятием, Эмма только и думала, чтобы облегчить заботы своих близких и не хотела вводить Людовика в какие-нибудь хлопоты об ее участи. Со своей стороны, Сусанна Моле не переставала называть поступок Эммы непростительным безумием и обвинять Людовика в том, что он с недостойной для мужчины слабостью согласился на такую перемену. Добрая кормилица возлагала на него всю ответственность за будущность Эмы и, сомневаясь, чтоб любовь их была безукоризненно чиста, неусыпно следила за влюбленными с беспокойством птицы, присматривающей за коршуном, угрожающим ее птенцам. Напрасно маркиза твердила Сусане, что она счастлива. Последняя слушала ее и ничего не возражала, оставаясь вполне убежденной, что блаженство это было более воображаемое и что новость положения составляет для Эмы всю прелесть этой мещанской обстановки. По мнению Сусанны, все то, что могло занимать какую-нибудь грезетку, должно было скоро наскучить маркизе, но преданная кормилица не хотела разочаровывать ее и ускорить пробуждение, которое и так должно было настать само собой. Грубое и неделикатное обращение недовольной Моле с посетителями магазина составляло совершенную противоположность с вежливым обхождением и услужливостью молодой хозяйки. Самая главная ошибка в любви – заключается в том, что каждый влюбленный измеряет степень привязанности к себе другого по своим собственным чувствам. И Эмма, перенося терпеливо всевозможные лишения, нисколько не подозревала, что Людовик падает духом и устаёт под их гнетом. Теперь он увидел ясно, что его эгоистическое, и мелкая натура не могла перенести первого тяжелого столкновения с суровыми опытами жизни. Людовик понял, что для его любви было мало одной Эммы. Кроме нее, ему еще нужно было самостоятельное положение в свете, удовлетворение личного самолюбия, богатая меблированная квартира и приятная форненте. Эмма мила. «Чрезвычайно мила», — думал он, — «но разве я мог представить себе, чтоб наша будущая жизнь была так бедна, однообразна и зависима?» Роль мелочного торговца решительно возмущала Людовика. По открытии магазина самолюбие его оскорблялось на каждом шагу. Он сердился на капризы и свои нравия покупателей, которые по праву вывески магазина совершенно завладели Эммой. Людовик, утомленный цифрами и всевозможными счетами, приходил из конторы около четырех часов, проклиная все эти счеты, комиссионерские проценты, кредитивные письма. Усталый, он находил дома вместо отдыха те же пустые заботы, те же счеты, ту же скучную и жалкую борьбу интересов за какой-нибудь су или сантим. Часто в печальные минуты Людовик садился в магазине подле Эммы, которую называл своей женой, и поверял ей причину своей невыносимой грусти и скуку, испытываемую им во время занятий в конторе. Эмма утешала его, представляя ему независимое будущее, спокойную жизнь через несколько лет терпеливого труда и, незаметно переходя от серьезной речи к самым нежным ласкам, старалась одушевить его своей энергией и верой. Но в ту самую минуту, когда она, прижимаясь к нему, хотела поцеловать его, двери магазина как нарочно отворялись, и появлялась какая-нибудь покупательница из соседок. При первом скрипе двери Эмма вскакивала с места и краснела от смущения. Всего чаще приходила безобразная и брюзгливая старуха. С песивой, с наглым взглядом приближалась она к прилавку, как будто радуясь, что помешало интимной беседе молодых людей. Требования свои обыкновенно она выражала повелительным голосом, стуча по прилавку несколькими медными монетами, приготовленными ею для покупки какой-нибудь четверти аршина ленточек. Когда же сконфуженная Эмма не скоро удовлетворяла ее запрос, старуха начинала ворчать, жаловаться на медленность, торговалась добрани, прежде чем решилась выпустить из рук один сантим за другим. И, как нарочно, желая побесить раздраженного людовика, она продолжала свое посещение как можно дольше, так что он готов был вскочить и вытолкнуть за дверь назойливую старушонку. Раз двадцать в продолжении такой пытки он порывался сделать это, но удерживался единственно из сожаления к Эми, смотревшей на него умоляющим взглядом. Когда Эмма снова оставалась одна, с невозмутимым спокойствием, как будто никто не был и не прерывал ее разговора, она обращалась к Людовику с тем же вопросом или лаской — Но, уязвленный в самое сердце, он больше не слыхал голоса Эмы и даже не замечал ее. Он оставался нем, нечувствителен ко всему его окружавшему. Придавшись обычной своей мечтательности, он залетал воображением в облака своего прошлого. Но когда страстные звуки голоса Эммы, наконец, пробуждали его, он поражался невольным сравнением горькой действительности с прошлой жизнью маркизы Доскоман и чем чаще такое сравнение вспадало ему на мысль, тем сильнее охватывало его несамодовольствие, раздражение и даже раскаяние. Увы, праздные мечты разлетались, и на прелестном образе любимой им женщины остались для него одни суровые черты бедной Эммы. Как скоро для человека настала минута, в которую он проклинает свое участие в сделанных ошибках, тогда недалеко уже и то мгновение, когда он проклинает и виновницу этих ошибок. С того самого дня, как Эмма отдалась Людовику, он уже не любил ее. Любовь. Это беспрерывное стремление к неопределенному, к тому, что скрыто от глаз, что ускользает от рук, и когда цель стремлений достигается, любовь сама собою исчезает. Натуры беспокойные доходят до самообольщения в своих неопределенных стремлениях. Они безрассудно приносят великие жертвы, и пока молодость возбуждает в крови их лихорадочный жар, они сохнут и страдают, стараясь приобрести то, что так трудно им дается. Их самообольщение заходит так далеко, что заставляет несчастных не только обожать самую звезду, но даже ее отражение в реке. Сам по себе Людовик де Фонтаньо был человек честный, и потому он только смутно сознавал свое нравственное состояние. Сначала он был уверен, что любит Эмму. Потом он старался убедить себя в этом. Но вся энергия импровизированной любви его совсем исчезла. В нем не проявилась более той пылкости, которая прежде так сильно волновала его кровь при малейшем прикосновении к нему Эммы. Теперь он смотрел равнодушно на ее очаровательное кокетство, прежде так восхищавшее его. Людовик не находил уже неизъяснимой прелести во всем, что только принадлежало Эми, И ароматический запах ее волос, и шелест ее шелкового платья, и мелодический голос — все потеряло для Людовика свое прежнее обаяние. Он смотрел на все это, с таким же равнодушием как бы глядел на непонятные для него иероглифы. Мало-помалу охлаждение его дошло до такой степени, что он начинал уже досадовать, если оставался наедине с Эмой. Чтобы скрыть свое равнодушие или скуку, он насильно отыскивал нежные слова, придумывал различные позы и старался оживить свой взор притворным огнем утраченной любви и чувства, затаенные в глубине его души, стали резко сказываться Людовику, так что он получил отвращение к своему ложному положению. Сначала он сожалел только об Эми, потом стал жалеть себя, оправдываясь в своем мнении невольным увлечением страстями. Наконец, эгоистические чувства — Осилили в нем благородные побуждения честного человека, и Людовик находил уже странным и самоотвержение Эмы и ее спокойствие, с которым она решилась приняться за ремесло белошвейки. Он забылся до того, что в мужественном самоотвержении маркиза Дескоман не видел никакой разумной цели, принесенной ради любви к нему. Неблагодарность его зашла так далеко, что за прилавком магазина он видел не прежнюю великосветскую даму, блистательную маркизу, а мелочную торговку мадам Луи, как будто рожденную именно для этой доли, и Людовик тяжело вздыхал при мысли, что судьба навсегда связала его с этой бедной женщиной. Наконец, все, что таилось в душе его, стало невольно обнаруживаться само собою. Он невыносимо скучал по целым часам, и ни ласки, ни заботы Эммы не развлекали его более. Желая сколько-нибудь рассеяться, Людовик искал развлечений вне дома, тратил для этого большую часть денег из ничтожных доходов Эммы. Хотя она не могла не заметить, что Людовик скучал и грустил подле ее, Но ослепление, которое происходит как от сильной любви, так и от желания быть счастливой, закрывало от Эмы истинную причину такой перемены. Она старалась объяснить ее с самой выгодной стороны. То его заботами о положении ее, то трудовой жизнью в купеческой конторе. Она и не подозревала, что Людовик может разлюбить ее. И бедная Эмма, обманутая собственным сердцем, удвоивала свои хлопоты, чтобы увеличить доход и тем утешить Людовика, доставив, возможно, большее удобство его жизни. Так не понимая друг друга и не замечая совершившейся разладицы в чувствах, они не могли изменить своих натянутых отношений, и эта томительная для обоих жизнь длилась вереницей самых скучных дней. Положение их было еще тягостнее потому, что связь с обществом, к которому они прежде принадлежали, не была совершенно порвана, несмотря на видимое отчуждение их. Случайные встречи со старыми знакомыми выводили Людовика из пассивного положения. На горизонте скромной и тихой жизни молодых людей снова забродили темные тучи, и собралась гроза над головой Эммы. Между парижскими лавочниками существуют связи и отношения по ремеслу и по соседству, которых трудно избегнуть новым лицам, начинающим торговать, и потому ни Людовик, ни Эмма не могли избавиться от условий своего нового состояния. Их воспитание, привычки, образ мыслей далеко разнились от той мещанской сферы, в которую толкнула их судьба, так что обоюдное отвращение молодых людей к этому пошлому кружку и этого кружка к ним не замедлило обнаружиться и разорвать между ними только что начавшиеся отношения. Впрочем, из этого кружка двое мастеровых, часовщик и столяр, были довольно сносные, и вместе с тем очень близкие соседи нашим героям. Людовик и Эмма, хотя неохотно, познакомились с ними, первые ради скуки и безделья, а вторая с той целью, чтобы отклонить от себя обвинения кумушек-соседок в глупой гордости, о чем начались уже пересуды. Часовщик Бернье был отличным мастером своего дела, но в остальном, что не прямо касалось его ремесла, совершенно невежда. Молоденькая жена его до приезда Эммы считалась красавицей между обитателями квартала Святой Магдалины. Воспитанная в пансионе, она гордилась своим образованием и уничтожала всех соседок своим умственным превосходством. Когда Эмма поселилась в своем магазине, болтливая Бернье не приминула первое завести знакомство с новой магазинщицей, считая ее простенькой белашвикой, но опасной соперницей. Любопытная до крайности, она старалась сблизиться с Эмой, чтобы выведать от нее тайну прошлой ее жизни и потом воспользоваться этим и посплетничать. Однако ж, с истинным искусством лукавой и хитрой женщины она скрыла под личиной дружбы свой настоящий замысел. Напротив, столяр Вердюр и его жена были люди добрые, честные, трудолюбивые и весьма любознательные. Муж всегда с большим любопытством и внимательно слушал умные беседы де Фонтаньо и гордился пожатием его руки, а жена, бывшая прежде цветочницей, со своей стороны принимала в Эми искреннее участие и была к ней предупредительна. Наконец наступила весна. В первое же весеннее воскресенье Эма вместе с Людовиком и Сусанной отправились в Клобини, о котором они так часто вспоминали в городе. Их манила сюда не одна свежесть полей и воздуха, но и первые, самые лучшие впечатления их любви и невозмутимого счастья. Поездки эти повторялись каждую неделю по воскресеньям и еще больше одушевляли Эму надеждой поселиться здесь со временем навсегда. Верхом ее мечтаний... Был этот мирный уголок, где она думала провести спокойные годы с Людовиком, когда состояние их будет обеспечено. В одной из таких воскресных поездок, после скучно проведенной недели, Людовик собрался ловить рыбу. Эмма, не желая оставлять своего друга, непременно хотела проводить его на рыбную ловлю. Заинтересованные успешным ловом пескарей и другой мелкой рыбки, наши герои, тихо подвигаясь вперед по берегу реки, наконец, незаметно прошли селение Шампаньи. Около полудня Сусанна Моле, сопровождавшая своих молодых господ, приготовила в извилине высокого берега приборы и закуску. Пройдя довольно далеко от дома, Людовик и Эмма чувствовали сильный аппетит, который еще более возбуждался от свежего речного воздуха, а потому они с удовольствием уселись за завтрак. Развлечения или рыбной ловли, или возвращение прежних ощущений любви благотворно подействовали на Людовика, и он сделался гораздо веселее. Эмма наслаждалась совершенным счастьем, гордясь, что достигла, наконец, цели своих постоянных забот. Веселая, с радостным свежим личиком, она была очаровательна в своем простеньком кисейном платье, плотно обхватившем ее грациозную талию и в чепчике с розовыми лентами. Среди этого счастливого уединения вдруг тишина сельской природы была нарушена топотом нескольких лошадей, ударами хлыстов, громким криком и хохотом. И в то же мгновение мимо влюбленной читы пронеслась блестящая кавалькада мужчин и амазонок, быстро скрывавшихся в облаке пыли. Несмотря на быстроту, с которой мимо проскакали лошади, одна из самых блестящих амазонок, обернувшись в сторону обедавшей группы, успела разглядеть сидевших и вскрикнула от изумления. Но потом этот крик в одно мгновение сменился самым язвительным хохотом. «Восклицание!» Вырвавшиеся у Амазонки, и насмешливый хохот ее смешались для слуха Эмы с лошадиным топотом и веселым говором проскакавших всадников. Но Людовик отчетливо и ясно расслышал и крик удивления, и язвительный смех хорошенькой Амазонки. Голос ее показался ему очень знакомым. Это ничтожное обстоятельство так расстроило его, Что день, сначала обещавший столько удовольствий, кончился для него очень скучно и печально. После этого случая жизнь Людовика и Эммы потекла еще монотоннее и грустнее. Однажды, когда Де Фонтанье возвращался домой из конторы, Эмма по обыкновению поджидала его у окна своего магазина, скрытая за кисельной занавеской. Через несколько минут Людовик показался вдали улицы, как и всегда задумчивый, с поникшей головой. Эмма, желая сколько-нибудь развлечь его, стукнула в стекло окна и приветливо улыбнулась. В это самое время щегольская коляска с кучером в богатой ливрее пронеслась по улице СЭС мимо магазина. Неприветливая улыбка Эммы, но блестящий экипаж привлек внимание Людовика, который поднял голову и остановился в изумлении, следя пристально за коляской, пока она не скрылась, повернув за угол. Из всего, что пронеслось мимо нее, Эма заметила только белые перья, развивавшиеся на шляпке дамы, сидевшей в экипаже, и изумление Людовика, пристально следившего за удаляющейся коляской. Последнего обстоятельства слишком было довольно, чтобы подстрикнуть любопытство Эммы, и она поспешно выбежала на улицу. Людовик все еще стоял на одном месте, неподвижно, устремив свои глаза в ту сторону, где скрылся экипаж. Эма кликнула его, но он не слыхал ее зова, углубленный в размышления до такой степени, что ничего не видал вокруг себя, и Эмма принуждена была еще раз и громче назвать его по имени, что просеять его задумчивость. Когда Людовик подошел, наконец, к магазину, Эмма, увлекаемая любопытством, стала расспрашивать его о проехавшей даме. Но Людовик, покраснев, что-то невнятно пробормотал. Когда же Эмма спросила о причине внезапного изумления его при появлении экипажа, Людовик отперся от этого. И какое-то зловещее предчувствие защемило сердце маркизы Дескоманд. Ей запало в душу подозрение, что людовик что-то скрывает от нее, что есть какая-то тайна, в которой он не хочет сознаться. И мир ее блаженства, ее счастья мгновенно пошатнулся. И Эмой овладела беспокойство. Краска в лице Людовика, бессвязный ответ его, изумление, от которого он отрекся, из всех этих данных она развела в своем воображении целый ряд догадок и предположений. Она тотчас придумала, что между постоянной грустью Людовика и промелькнувшей в щегольском экипаже хорошенькой дамой должно быть какое-нибудь отношение. И при этой мысли мороз пробежал по всему ее телу, Неужели для нее наступило время пробуждения? Неужели горячая и страстная любовь Людовика отжила свои дни? Думала Маркиза, и в ответ на эти страшные для нее вопросы она отрицательно покачала головой. Мысли эти показались Эми невозможными, и она стала мало-помалу успокаиваться и дала себе слово впредь не обращать внимания на проезжающую мимо магазина даму в белых перьях. На другой день Эмма ранее обыкновенного присела у окна за занавеской. Малейший шум на улице, и она дрожала, как в лихорадке. В это время пришла к ней соседка Бернье вовсе не кстати, и посещение ее было для Эммы тем более неприятно, что мадам Бернье была на этот раз гораздо болтливее и заносчивее. Волнение Эммы не укрылось от хитрой и лукавой соседки – «Что с вами, моя милая?» — спросила она у Эммы. «Право. Можно подумать, что у вас назначено с кем-нибудь свидание, и в ожидании его вы переживаете минуты сомнения». «Ваша правда, мадам Бернье, я жду с нетерпением своего мужа», — отвечала Эмма. «Это час его возвращения из конторы». Бернье расхохоталась и начала трунить над таким продолжительным медовым месяцем счастливых супругов. Шутки и насмешки ее были угловаты и грубы. Они вовсе не отличались той тонкой иронией, которая обыкновенно проглядывает в шутках и остротах людей, хорошо образованных. По всему было видно, что это не входило в курс пансионного воспитания, которым Бернье непомерно хвасталась. Смущенная Эма сочла за лучше не отвечать ничего и даже больше не слушать ее болтовни. Она предалась своим мечтам, и молчание ее дало полную волю Берние пуститься в рассказни, которые сливались для слуха Эммы, в какой-то вовсе непонятный гул. Но вдруг говор соседки замолк, оставив недосказанным один из актов драмы, виденной ею накануне, и она, взглянув в окно, с удивлением вскричала. «Ах, боже мой, посмотрите, какой прекрасный экипаж остановился у дверей вашего магазина!» «Боже мой! Какая богатая покупательница!» Эмма взглянула в окно, и в самом деле вчерашняя коляска, за которой Людовик так пристально следил, стояла перед скромным и бедным магазином мадам Луи. Ливрейный лакей быстро соскочил со своего места, ловко открыл дверцы экипажа, с шумом опустил подножку и высадил из коляски полулежавшую в ней роскошно одетую даму. Опираясь на руку лакея, она грациозно спрыгнула на землю, не слишком заботясь, что прохожие подсмотрят красоту ее ножек, маленьких и щегольски обутых. Сначала Эмма никак не могла рассмотреть лицо этой дамы, но когда последняя обернулась к окну магазина, намереваясь прочесть вывеску, Эмма побледнела, как полотно, и вскричала с ужасом, «Ради Бога, милая Бернье, останьтесь здесь и скажите этой даме, что меня нет дома! Скажите ей, Боже мой! Боже мой!» И, не дожидаясь ответа изумленной соседки, Эмма скрылась в смежную с магазином комнату и заперла на замок дверь. Пока мадам Бернье охорашивалась перед зеркалом, чтобы прилично встретить такую важную особу, в знатности которой она не сомневалась, судя по богатому экипажу, приехавшая дама отворила дверь и вошла в магазин. Читатели, вероятно, угадали в этой богатой львице нашу старую знакомую Маргариту Жили.